От прислуги в доме я всего пару раз слышала об обмороках отца. Гораздо чаще говорили о слабости моей матери. К счастью, Мадлен оказалась расторопнее меня. Не слишком охотно, как показалось, признал дядя Рэйвен. Но не будем об этом. Вы сейчас в порядке? Кивнула я осторожно, отнюдь не ощущая себя в полной мере здоровой. А теперь, если у вас есть время, расскажите мне о Чендлере. Ваши новости меня изрядно ошарашили. Если совсем коротко, он упал за борт и утонул. Губы дяди Рэйвена тронула улыбка, почти мечтательная. Есть даже свидетель, вы его знаете. Это Кэрриган. Тот рыжий матрос? Именно, подтвердил Маркиз. Он вместе с еще одним товарищем по команде находился недалеко от того места, где и перевалился через борт Чендлер. Кэрриган был немного ближе и поэтому видел, как все произошло. Якобы сперва он наслышал громкие голоса, «Мужской и женский». Затем, приблизившись, увидел, как к лестнице бежит, не касаясь палубы. Это цитата Виржини, обратите внимание. «Очень высокая и худая леди в бело-синем плаще и с распущенными светлыми волосами». Потом вдруг раздался вопль Чендлера, непонятно как очутившегося в воде. Кэрриган тут же подозвал товарища, они вдвоем спустили лодку, но когда смогли добраться до Чендлера, тот был уже мертв. «Что думаете об этом, драгоценная моя невеста?» Ухмыляющийся призрак Элиса померещился мне в зеркале над кофейным столиком. «Во-первых, убийцей может быть леди с белыми волосами», начала перечислять я. «Во-вторых, Кэрриган. У него есть мотив, да и возможность сначала столкнуть обидчика за борт, предварительно стукнув по голове, а затем уже позвать другого матроса. В Третьих, Чендлер мог упасть сам». Скажем, у него случился приступ морской болезни и головокружение. Дядя Райван слегка позеленел, или, возможно, мне только показалось. Что ж, возможно, виновата и морская болезнь. Это весьма коварный недуг. Да, я думаю о том же самом. А есть ли доказательства, что эта белокурая леди вообще существовала? Меня обуял Лазард. Прять волос, зажатая в руке у мертвого Чендлера, ответил дядя Райван. Полагаю, достаточно, чтобы поверить Кэригану на слово. Беда в том, что под описание этой леди на всем корабле подходят два человека. Арлин Кэмпбелл и мы. У остальных рост и сложение не те. С другой стороны, светлые волосы сбивают с толку. От неожиданности я рассмеялась. Невозможно. Арлин всю ночь провела в моей каюте, спасаясь от гнева супруга, а мы была заперта в сундуке. В Сундуке? Брофи марки задернулась. Я планировал немедля заняться расследованием, но, похоже, сперва мне придется выслушать ваш подробный рассказ Вержиния. Беседу мы успешно совместили с ранним завтраком. Выяснилось, что у дяди Рэйвена тоже с утра во рту и маковые росинки не было. Впрочем, узнав о бумагах, найденных в трости, он на время позабыл об омлете и тостах. Я же наслаждалась всем, от хруста поджаренного хлеба до запаха кофе, от свежести воздуха после ночного дождя до розоватых облаков в утреннем небе. Было в этом что-то от эйфории, от легкого помешательства. Ах, вот чем он держал Уилфилда. Бормотал себе под нос дядя Рейвен, ощупью находя чашку с кофе. Интересно, значит, внебрачный сын? Да еще не один. Леди Уилфилд определенно это бы не понравилось. Записи Шварца, долговая расписка — просто чудесно. Гм, а вот с этим мы сделаем так. Четыре листочка из найденных в тросте окончили своё существование прямо здесь, на столе, в чашке из-под кофе, как только дядя Рэйвен потрудился достать спички. Ещё несколько писем перекочевали к нему в нагрудный карман, но один невзрачный листок маркиз протянул мне со словами «Взгляните». «Не вчитывайтесь, вам лучше не знать содержание этого письма для шантажа, просто взгляните на почерк. Весьма специфически, верно?» «Да», — согласилась я, бросив взгляд на ровные строчки. Острые буквы, наклон влево, крышечка на «Т». Но ну, мне точно не приходилось видеть такого почерка раньше. Зато мне приходилось. Негромко заметил дядя Рейвен и забрал письмо. «В деле о таинственной смерти лорда Томаса Эрла Палмара, двоюродного брата герцогини Альбийской. Документы, найденные у него в комнате, были написаны той же рукой». Как Чендлер связан с безвестной актриской по имени Мелоди, хотел бы я знать. Впрочем, забудьте, что я сказал Виржиния. Я собиралась заверить его, что последние две минуты и вовсе глядела в сторону, а прислушивалась лишь к плеску волн. Однако тут, наконец, Орлин выглянула из спальни, робко кутаясь в шаль. Мадлин с готовностью подскочила, отодвигая стулы, приглашая юную и, к счастью, овдовевшую, наконец, баронессу присоединиться к нам. Новость о судьбе ненавистного супруга Арлин приняла на удивление спокойно и ждала бурных проявлений, или радости, или испуга, но леди Кэмпбелл только вздохнула и произнесла «Есть справедливость на этой земле», и замерла точно кукла из воска, сильно наклонив голову. По бледным щекам катились слезы и падали на белую скатерть и золотистые тосты. Дядя Рэйвен старательно сражался с омлетом, глядя только в свою тарелку, а я тихонько поглаживала Орлин по плечу. «Вот и все», — повторяла я негромко. «Вот и все». А потом леди Кэмпбелл вдруг подняла голову и испуганно спросила. «Где же ключи? Вы забрали у него ключи? Нужно же спасти Мэй из сундука. А вдруг он потерял их или выбросил?» «Даже если ключи утонули в море, ничего страшного», — заверил ее дядя Рэйвен, поднимаясь из-за стола. «Леди Виржиния, леди Кэмпбелл, прошу подождать меня здесь. Я вернусь через пятнадцать минут, и мы вместе отправимся спасать Мэй. И не беспокойтесь, торопиться так или иначе уже некуда», добавил он пугающе спокойным голосом. Арлин передернула плечами. Я тут же пересела к ней и взяла за руку. Да так и держала, пока не вернулся дядя Рейвен в сопровождении капитана Мэри. Мадлин осталась в каюте с Лиамом, а мы направились в апартаменты Кэмпбелла в Чендлеров. Для того, чтобы попасть туда, нужно было сначала подняться по лестнице на палубу, а потом снова спуститься, только с другой стороны. Орлин шла медленно, слегка приподнимая подол длинного светлого платья, чтобы не запачкать его. Доски блестели от сырости после дождя. Воспользовавшись моментом, я спросила дядю Рэйвена, где погиб Чендлер, догадываясь об ответе, и оказалась права. «Здесь и погиб», — кивнул Маркиз в сторону перил, у которых Мэтью Рэндалл что-то внимательно разглядывал. Рядом топтался седой матрос с объёмным ларцом в руках. «Удобное место. Ни с одной точки корабля не проглядывается издалека». «В отличие от того места, где за борт столкнули меня», — добавила я мысленно. «Интересно, было ли это удачным стечением обстоятельств или заранее продуманным планом?» Каюта Кэмпбеллов-Чендлеров выглядела так, словно в ней целую ночь буянили королевские гвардейцы. Увидев на полу затоптанные платье Орлин вперемешку с битым фарфором, я вздрогнула. Как хорошо, что мы догадалась отправить сестру ко мне. Иначе боюсь. Сегодня мы говорили бы о смерти совсем другого человека. Не покажете ли, где находится искомый сундук? Ободряюще улыбнулся капитан Мэри, обращаясь к Орлин. «И если я могу вам чем-то помочь, мэм...» Прозвучало это неожиданно тепло и искренне, и Орлин расправила плечи. «Там, в кабинете!» И, не дожидаясь, пока остальные последуют за ней, она опрометью кинулась в следующую комнату. А там обогнула стол и рухнула на колени перед старым, рассохшимся сундуком, затейливой резьбой на крышке. «Мэй, ты здесь? О, пожалуйста, будь живой! Пожалуйста!» Капитан Мэри неловко застыл в дверях, не решаясь сделать ни шагу дальше. Орлин давилась всклипами и я оглаживала крышку сундука, а фарфор хрустел у меня под ногами, как выбеленные временем птичьи косточки. И это продолжалось бы еще долго, если бы Маркиз не подтолкнул капитана в спину, шепнув, «Рон позже, не время для телекатности». И, кажется, добавил что-то тихо про утешение вдовы и возможность, но я не была уверена, не подвел ли меня слух. Капитан, словно опомнившись, торопливо пересёк комнату и опустился на колени перед сундуком, стараясь не тревожить Орлин. Затем внимательно оглядел замок, извлёк из кармана что-то причудливо выгнутое и блестящее и начал возиться с замочной скважиной. Временами что-то щёлкало или звенело, и точно так же, кажется, звенел сам воздух. Даже Орлин перестала плакать и пялилась на ноги, прижимая груди скомканную шаль. «Сейчас» говорил капитан, криво улыбаясь. «Сейчас. Еще немного». А потом крышка вдруг крякнула, как рассохшийся порог, и поднялась вверх на пружине. Не сговариваясь, мы с дядей Рейваном одновременно шагнули вперед. Орлин быстро наклонилась, едва не ныряя в сундук с головой. мы лежала на ворохе темной ткани, обнимая коричневый замшевый сапог точно ребенка. Когда сестра вскрикнула и дрожащей рукой коснулась ее лица, Она вздрогнула и открыла глаза, щурясь на неяркий утренний свет. «Ах!» — выдохнула Мэй. «Думала, что задохнусь здесь. Арлин, силы небесные, как я рада, что ты!» И она потянулась вверх к сестре, позволяя обнять себя за плечи. Капитан Мэри отвел взгляд. А вот маркиз наоборот, нахмурился. Думаю, что он, как и я, заметил темную мокрую полосу на подоле светлого платья Мэй. Позже, поручив сестер заботам капитана, корабельного врача и служанок, Мы с Маркизом поднялись на палубу. Погода установилась чудесная: солнце, лёгкий ветер, тепло и благодать. Да, мы уже прогуливались с кружевными зонтиками, щебеча о моде и рукоделии. Следы ночного дождя стремительно исчезали. Ещё немного, и никто уже не вспомнит о ней Впереди всего в одном дне пути лежала Серенисима, и чудился в морском бризе приятный запах карнавала, кофе и шоколада с острым перцем горячего хрустящего хлеба с кедровыми орешками, ассорти из даров моря, запечённого на решётке на открытом огне, пряного вина. Чаще слышался смех и мнилось, что вот-вот выглянет из-за угла леди в старинном синем платье и с фарфоровой маской. Мартиника двигалась дальше, словно никто и не погиб, но, напротив, она освободилась от тяжёлого груза и стала невесомой, как те перистые облака, в акварельно-прозрачном небе. «И что вы думаете об этом, Виржиния?» Вопрос дяди Рейвана сбил меня с толку, вырвав из череды приятных размышлений. «Думаю о том, что иногда самые страшные истории разрешаются благополучно без человеческого вмешательства. Вот так и начинаешь верить в провидение. Полагаете, что небеса достаточно жестоки, чтобы утопить злодея, дабы спасти невинных?» Колко рассмеялся Маркиз глаза его сквозь синие стекла очков показались мне ледяными а разве его смерть не благо вздернула я упрямо подбородок дядя иван вздохнул и облокотился на поручень глядя на бесконечное изменчивое море она создала больше сложностей чем решила В том числе и для меня хотя я не скрою рад был избавиться от политического соперника я встала рядом с ним ближе чем советовал этикет ближе чем мне сейчас хотелось бы «Поясните, пожалуйста. Не бывает абсолютного зла. Как бы нам иногда не хотелось наградить этим титулом какого-нибудь человека. Да, Чендлер совершил много мерзостей, начиная с убийства Кэмпбеллов и заканчивая предательством интересов Аксонии. С другой стороны, он оставил после себя настоящую империю, его фабрики и заводы, где работают десятки тысяч людей, его генералы и глашатые, не всех из которых он купил шантажом. «Наконец, капитал, коим он при жизни распоряжался исключительно разумно. Теперь забота о его империи ляжет на плечи других людей». «Арлин унаследует состояние?» «Унаследует», — подтвердил дядя Рэйвен. «Поскольку не в моих интересах объявлять смерть Чендлера убийством, расследования не будет. Даже если мы в сговоре с Арлин и совершила преступление, все представят несчастным случаем. Нет убийства, нет злого умысла» нет заинтересованных лица в смерти чендлера что греха таить я был заинтересован больше прочих убийство пошатнет позиции многих сомневающихся и заставит говорить тех кто раньше молчал найдется достаточно героев готовых обвинить корону осы и меня лично в корыстном интересе к смерти мистера чендлера я пожала плечами были бы злые языки а повод отыщется. это как раз тот случай когда сплетни Немного больше, чем сплетни, афористически высказался дядя Рейван и, выдержав долгую паузу, продолжил: «Впрочем, оставим в покое мои проблемы. Справлюсь в конце концов. К подобному повороту я был готов давно. Не будем также обсуждать леди Кэмпбелл и то, как она справится с заводами и фабриками. Никак. Это ясно уже сейчас. Старых управляющих Чендлера нужно держать в ежовых рукавицах, иначе одни начнут занижать доход и разницу класть себе в карман, другие распустятся, третьи просто уволятся, а оставшихся честных трудят не хватит на то, чтобы заткнуть каждую финансовую течь. Наверняка скоро мы услышим об увольнениях и задерживании платы, а там и до забастовок недалеко. Не будем также говорить о дележе, который начнется вскоре в политической части империи Чендлера. Каждый захочет урвать часть влияния свой кусок пирога. «А шантаж?» «Я больше чем уверен, что на случай своей внезапной смерти Чендлер заготовил несколько сюрпризов, так что будем готовиться к скандальным публикациям». «Возможно, некоторые из них коснутся и меня», — криво улыбнулся он. «Только не говорите, что не буду раньше времени. Но возвращаться до лета в Аксонию я бы вам не советовал».